Глава 17. Моё снадобье подействовало так, как и должно было. Единственная проблема заключалась в том, что Лия это поняла. Эмит, я...» Сонным голосом произнесла она, и в ее руках даже успел появиться какой-то пузырек. Но я вовремя перехватил ее руку и просто не дал им воспользоваться. «Я тебя...» «Спи, все будет хорошо». Я взял почти уже вырубленную моим зелем Лию на руки и понес в сторону дома, где кузнец и выделил комнату. «Что я с ней?» Удивленно спросил Кира, владелец кузницы, когда я появился на пороге его дома. «До этого мы с ним виделись всего один раз, ибо я практически не покидал кузницу и ночевал там». «Все нормально, она просто очень устала», ответил я седовласовому мужчине, который, несмотря на то, что сильно уступал мне в росте и был не выше Лии, шириной плеч мог потягаться с мастером Лагаром, а ведь тот был дворфом. Вообще, глядя на мужчину перед собой, я бы легко мог предположить, что в его родословной могли быть соплеменники мастера Лагара, но спрашивать об этом было неприлично, да и мне, по сути, эти знания были без надобности. Кузнец тем временем посмотрел на Лию, после чего поднял глаза на меня. «Твоих рук дело?» — прямо спросил он. «Хм, «Интересно, с чего он так решил?» — подумал я, глядя ему в глаза, и озвучил свои мысли вслух. «Хм, а меня предупредили!» — усмехнулся Кира. «Госпожа ей дала точное наказание, что если произойдет нечто подобное, то мне надо будет следовать ее указаниям», произнёс кузнец и, посторонившись, сделал приглашающий жест, тем самым пропуская меня в дом. «Бездна!» — вргулся я про себя. «Она и это предусмотрела!» «Сначала прямо, и первая дверь налево», — послышался голос мужчины за спиной. И я, последовав его словам, вошел в небольшую, но уютную и светлую комнату и уложил Лию на кровать. «Я так понимаю, нормально работать ты мне не дашь», — прямо спросил я. «Не», — помотал головой мастер Кира. «Госпожа Ли объяснила мне, с чем это связано. Я считаю, что грех тебе будет загубить свой талант в таком юном возрасте», — произнес кузнец, глядя мне прямо в глаза. «О каком таланте идет речь?» — на всякий случай уточнил я. «О кузнечному. Каком же еще? усмехнулся Кира. «Ясно. Значит, моя напарница рассказала ему только о том, что я хороший кузнец». Я тяжело вздохнула. «Мне нужно сковать это оружие в срок», произнес я, продолжая участвовать в зрительной дуэли со своим собеседником. «Извини, но я дал слово», спокойно ответил кузнец, пожав плечами. «Вот же упертый! Наверняка ничуть не уступает Лии в этом». Следующее решение далось мне очень нелегко. Незаметно заведя руку назад, я активировал браслет хранилища, и в моих руках появился стилет. Я уже даже хотел было пустить его в ход, как вдруг заметил добрую улыбку на лице Кира. Мужчина наклонился в бок и, подняв руку, начал ей махать. Папа! Послышался чей-то звонкий детский голос сзади. Луша! Радостно воскликнул Кира и замахал свои лапища еще интенсивней. Бездна! Снова выругался про себя, убирая опасное оружие обратно в браслет и попутно оборачиваясь назад. Не знал, что у него есть семья. Подумал я, глядя на приближающуюся в нашу сторону женщину, которая вела за руку молодую девочку лет пяти и несла небольшой сверток, который оказался еще одним ребенком, просто очень маленьким. «Папа! Папа!» Девочка отпустила руку матери и со вседоступной скоростью ринулась вперёд навстречу отцу. «Луша! Луша, не беги так быстро! упадешь же!» Недовольным голосом произнесла женщина, но улыбка на ее лице вышла счастливой и доброй. Обойдя меня, мастер Кир сделал несколько шагов в направлении дочери, и стоило то и оказаться рядом, как он сразу же подхватил ее и поднял вверх. «Папа, я летаю!» — радостно закричала девочка и звонко засмеялась. Глядя на них таких счастливых, я невольно улыбнулся, ведь был в шаге от того, чтобы убить его. «Странно, а почему это вообще меня волнует?» Вдруг поймал себя на это мысли. «Когда был демоном, я совершал вещи и похуже этого» что там говорить. Я стирал с земли целые города, а тут стою и корю себе за то, что чуть было не отнял жизнь у обычного сельского кузнеца. Неужели все дело в том, что я стал человеком?» «Не нравится мне это», — подумал я, — «нужно что-то делать с этой человечностью». Тем временем кузнец наигрался со своей дочуркой и поставил ее на землю. Девчушка сразу же повернулась ко мне и посмотрела на меня заинтересованным взглядом. «Папа, кто это?» — она показала на меня пальцем. Луша! Послышался недовольный голос ее матери. Сколько раз я тебе говорила не тыкать у людей пальцами, это неприлично, отругала она дочку. Прошу прощения за свою дочь. Женщина виновато улыбнулась. Все нормально, спокойно ответил я, и мне даже стало немного неудобно от мысли, что опоздая они на пару минут и лишились бы единственного кормиться в доме. Я тяжело вздохнул и произнес: Пойду работать, и собирался было уйти, но меня окликнул кузнец. «Ты ведь понимаешь, что я не отступлю?» — произнес он серьезным тоном. Бездная, как ей удается так легко портить мне жизнь?» «Понимаю», — спокойно ответил я и, больше не говоря ни слова, пошел в кузницу. «Раз мне не дадут нормально поработать, то нужно сделать все по максимуму». «Надеюсь, успею доделать хотя бы клинок копья». Глядя на заготовку, подумал я, надевая кузнечный фартук и возвращаясь к работе. «Ты совсем, что ли?» Лия влетела в кузницу, как разъяренный ураган. «Ты, ты, да как тебе вообще в голову пришлось сделать подобное со мной?» Она была так озоблена на меня, что даже потянулась к эфесу своей шпаги. Но до поножовщины все таки не дошла. Лия сделала глубокий вдох и, убрав руку от рукояти, смерила меня уничтожающим взглядом. «А какие у меня были варианты? Ты же понимаешь, что не давай мне нормально работать, ты ставишь под сомнение удачной исход нашей миссии». «Не отрываясь от работы, ответил я». Нормально работать? Это сутками напролет. Ты не забыл, что тебе нельзя перенапрягаться, работая на износ ты снижаешь эффективность восстановительной магии, которая все еще действует на твое тело. Ты хочешь, чтобы все, что для тебя сделал мастер Абнер, пошло на смарку? Хорошо, что у меня было просто невероятное самообладание, которое позволило мне остаться спокойным после ее слов. Я прервал работу и, отложив кузничный молот в сторону, посмотрел на Лию. Сейчас у меня оставалось всего пара дней на то, чтобы закончить копеек. Работа была еще не початый край. «Лит, ведь понимаешь, что без хорошего оружия я буду бесполезен в бою против великана». «Да с чего ты так решил? У тебя есть тот ужасный клинок, который убил червя, и стилет, который помог мне в убийстве того ужасного монстра. Тебе нужно будет просто нанести великану несколько ран своим оружием, а дальше разберусь я сама». «Думаешь, что справишься с ним сама, а я нужен лишь где по страховке? спросил я. «Кстати, ты мне так и не сказала, как тебе удалось убить ту бронированную тварь». Этот вопрос до сих пор оставался для меня загадкой, и, если честно, мне это очень не нравилось. «Мой фантом его убил», — ответила Лия, и даже несмотря на то, что сказала она это уверенно, мне почему-то показалось, что врет. Моя напарница явно что-то скрывала, я в этом был более чем уверен, но как же заставить ее все мне рассказать? Ответа на этот вопрос я, к сожалению, не знала. «Слушай, дай мне оставшиеся два дня поработать как следует», — решил я вызвать к разуму Лии. «Я успею сделать копье, и тогда от меня будет ощутимая польза. Ничего с магией твоего целителя не случится. Я выносливый, и мое тело справится», — произнес я, глядя в ее глаза. Несколько секунд мы молча буравили друг друга взглядами. Было видно, что с одной стороны Ильи хочется, чтобы я закончил работу над копьем, ведь это может значительно поднять наши шансы на успешный исход миссии. С другой же стороны, она явно чувствовала за собой вину за то, что случилось в той пещере, и хотела минимизировать полученный мною урона. «Хорошо», — тяжело вздохнув, наконец ответила она. «Это твое тело. Если хочешь наносить ему вред, то пожалуйста», — произнесла лия и, больше не говоря ни слова, покинула кузницу. Снова обинилась. Подумал я, провожая ее взглядом, зато теперь хотя бы смогу нормально поработать. За то время, которое провел с нею, я успел немного узнать ее. Несмотря на то, что лия была довольно взбалмошной особой, она довольно быстро отходила от своих обид, и не пройдет и пара дней, как мы с ней снова будем нормально разговаривать сделал глубокий вдох, я посмотрел на заготовку и улыбнулся. «Ну, посмотрим, чего ты стоишь», — усмехнувшись, произнес я, взялся за кузнечный молот и вернулся к работе. Последние два дня я ковал как проклятый, лишь изредка делая небольшие передышки, когда чувствовал, что они нужны. Видимо, целитель не кидал слов на ветер, и стоило мне забыться, как в ногах сразу появлялась резкая боль, а самого меня будто бы начинало выворачивать наизнанку. Но в итоге все мои мучения стоили того. Копье наконец-то было сделано, и сейчас лежало передо мной на столе. Касаясь копья рукой, и в голове тут же появляется информация о новом оружии. копье из духовной руды поганника, панцирного молотохвоста и пещерного падальщика. Ранг редкий, без названий. Копье наносит кислотные повреждения жертвам, которых ранит, сильно снижая их естественную регенерацию. Кислотный взрыв – активируемое магическое свойство – Особое умение копья из демонической руды, позволяющей путем затрат магической энергии владельца копья, вызвать в определенной точке взрыв, поражающий всех в определенном радиусе кислотой. Неизвестный параметр, неизвестный параметр, неизвестный параметр. Я стоял и не верил своим глазам. Наконец-то, наконец-то мне удалось создать оружие, у которого были активируемые магические свойства. Взяв копье в руки, я довольно улыбнулся. Благодаря духовной руде, которая хоть и немного, но была насыщена магией, мне наконец-то удалось создать в этом мире что-то стоящее. Взявшись за древко, сделанное из остатков сплава, из которых был изготовлен клинок и металл, полученном после переработки духовной руды из пещерных падачиков, я вышел из кузницы и крутанул копьем несколько восьмерок. «Ого!» — послышался чей-то восторженный голос, и я, повернувшись на его источник, увидел дочку кузнеца, которая, вооружившись с очком, ловила неподалеку бабочек. «Безна!» Врыгался я и тут же убрал оружие в браслет хранилища. Кажется, исчезновению копей из моих рук девчушка удивилась еще больше, чем моим навыком владения оружием. «Дяденька, вы маг?» Бросив сачок в сторону и, подбежав ко мне, спросила дочка кузнеца. «Вроде того», — уклончиво ответил я, глядя на ребенка сверху вниз. «Здорово!» Малышка искренне улыбнулась. Глядя на ее милое, конопатое и лишённое хоть каких-либо человеческих пороков лицо, я тоже не сдержал улыбки. Луша, Луша, куда же запропастился этот непосредливый ребенок? Послышался недовольный голос матери девочки со стороны дома. Ой, дочка кузнеца быстро огляделась по сторонам и зажала рот ладошкой. Мне не разрешали сюда приходить, сказала она и с надеждой посмотрела на меня. Беги, я никому не скажу, усмехнувшись, сказал ей девчушке, и буквально через несколько секунд ее и след простыл, будто бы ее тут и вовсе не было. Ладно, попробуй его в другом месте. Подумал я, решив, что здесь для этого будет не самое лучшее место. Благо сегодня ближе к обеду мы уже должны были выдвинуться в путь и отправиться на охоту за великаном. Надеюсь, к моменту, когда мы с ним встретимся, Ли уже будет со мной разговаривать.